«Здравствуйте, леди! Вы здесь собаку не видели?» Фэйт оторвалась от своего занятия. Она ворошила угля одного из меньших сигнальных костров, который уже плевался искрами и угрожал погаснуть, и подняла голову. Прищурившись от яркого утреннего солнца, она узрела перед собой мальчика лет девяти-десяти. Фейт уже видела его накануне, похоже, это был единственный ребенок среди уцелевших пассажиров. Впервые заприметив парнишку, она испытала беспокойство — Но затем, к своему великому облегчению, поняла, что за ним внимательно присматривает добродушный на вид мужчина, скорее всего, отец. Однако в данный момент предполагаемого отца нигде поблизости не наблюдалось. Фэйт улыбнулась мальчику. «Мне очень жаль, но твоей собаки я не видела», — сказала она. «Если увижу, обязательно дам тебе знать. Между прочим, меня зовут Фэйт. А тебя как? Меня зовут Уолт, а моего пса — Винсент». Мальчик показал Фэйт красный нейлоновый поводок. Он был на самолете, знаете, в грузовом отсеке, но я никак не могу его найти. Желтый лабрадор примерно вот такого размера. Он развел руки, указывая приблизительные габариты лабрадора. Мне очень жаль, снова сказала Фейт. Уверена, он скоро объявится. Как только эти слова слетели у нее с губ, девушка сама об этом пожалела. Зачем она об этом сказала? Все говорило за то, что в скором времени Винсент здесь не объявится, да и вряд ли вообще объявится. В детстве Фейт терпеть не могла, когда взрослые лгали ей насчет таких важных материй, как жизнь и смерть. С другой стороны, ей также не очень нравилось, когда кто-то, обычно это была Гейл, ставил ее перед жесткими, холодными фактами. Поняв, что Олд снова заговорил, Фейт резко переключил свое внимание на мальчика. «Извини, что ты сказал, спросила она. Перекладывая поводок из одной руки в другую, Олд пожал плечами. «Я сказал, ручаясь, что у Винсента сумел бы помочь тем людям найти кабину». — повторил он. — Знаете, они ведь уже давно ушли. — Каким людям? Ты хочешь сказать, что кто-то отправился на поиски остатков самолета? Фейт бросила быстрый взгляд на лежавшие неподалеку куски фюзеляжа. В радостном свете утра они выглядели еще трагичнее. — Ну да, об этом я и говорю. О чем же еще? В голосе Уолта ясно слышалось нетерпение. — Чарли пошел, и Кейт, и еще... как его там... в общем, доктор. — Ты имеешь в виду Джека? — Фейт не была уверена, кто такой Чарли, в конце концов она знала имена лишь нескольких своих товарищей по несчастью, зато она прекрасно помнила довольно странную Кейт. И Фейт не на шутку встревожила известие о том, что Джек тоже отправился на поиски других обломков самолета. Ведь прошлой ночью тут не ведь что гремело и грохотало, так что мысль о том, что их единственный врач отправился шляться под джунглем, мягко говоря, не приводила ее в восторг. А вдруг Джек не вернется обратно? Что тогда будет с тем молодым человеком, у которого осталось полноги? С беременной Клэр? С потерявшим сознание мужчины с металлическим осколком в животе? Да еще с, по меньшей мере, полдюжины других пассажиров, которые отчаянно нуждались в помощи квалифицированного врача? Да, точно, его зовут Джек. Уолд явно потерял интерес к разговору. Ну ладно, я пойду поищу Винсента. Хорошо. Фейт едва заметила, как мальчик отошел в сторону. Она только что услышала басовые раскаты грома, настоящего грома, не того загадочного грохота и треска, сопровождавшегося буйными отголосками, что напугал их прошлой ночью. Они накатывали на берег с океана. Внимательно взглянув в ту сторону, Фейт увидел, что над горизонтом собираются тяжелые тучи. С моря задул приличный бриз, подгоняя эти тучи к берегу. Считанные секунды спустя пошел сильный дождь, так внезапно, как будто кто-то взял и переключил водопроводный кран с выкл на вкл. По всему песчаному берегу люди с визгом начали разбегаться в стороны, ища себе укрытие под обломками самолета или где-нибудь еще. Фейт, сюда! Оглянувшись и прищурившись от летящих прямо в глаза капель, Фейт увидела, как Джордж манит ее к себе из-под большого металлического навеса. Прикрыв лицо руками, девушка побежала туда. Добравшись до импровизированного убежища, Фейт услышала, как Джордж негромко ругается себе под нос. Что случилось? задыхаясь, спросила она. Джордж глазел через весь пляж куда-то в сторону деревьев. «Только этого нам и не хватало», — пробормотал он. «Похоже, тот загадочный визитер вернулся». Сердце Фейд захолонуло. Проследив за пристальным взглядом Джорджа, она поняла, что тот прав. Деревья опять покачивались, и там ощущалось что то незримое присутствие. Представив, что Джек и остальные где-то там сейчас бродят, Фейд задрожал от ужаса. «Что же это за место?» — прошептала она настолько тихо, что слова ее утонули в шуме проливного дождя. Фейд не была уверена, как долго она так простояла, вглядываясь в джунгли и дожидаясь возвращения загадочного существа. Однако оно так и не вернулось, а дождь в конце концов стал слабее, после чего перестал так же внезапно, как и пошел. Через считанные минуты облака укатились за горизонт. Денек был хоть и ветреный, но в целом прекрасный. Яркое солнце быстро нагрело влажный воздух и высушило все лужи на берегу. Закончив выжимать дождевую воду из края своей блузки, Фейт оглядела песчаный берег, прикидывая, что же ей делать дальше. Люди толклись по всей округе, в основном по двое или по трое. Единственное исключение составлял лысый мужчина средних лет, который сидел у самого края воды, неотрывно глядя в океан. Этого мужчину Фейт уже пару раз замечала, он всегда казался ей одиноким, оторванным от общей группы, совсем как она. Оставив мужчину в одиночестве предаваться созерцанию, Фейд побрела по берегу. Пара молодых женщин шагала вперед, оживленно болтая. Мужчина куда-то спешил с чемоданом. Саид подкидывал дрова в один из сигнальных костров, а Сойер лежал неподалеку в тени, внимательно за ним наблюдая. Клэр устроилась на солнышке на самом ровном участке берега. Округлый живот беременной женщины вызывал у Фейд чувство неловкости. Рядом с Клэр, одетая в крохотное бикини, сидела другая блондинка, та самая, которую Бун, сборщика авторучик прошлой ночью у костра назвал Шеннон. Отвернувшись от обеих женщин, Фейт заметила, как Джордж, Бун и еще пара незнакомых ей людей роются в собранной Джорджем куче багажа, который они перетащили в самую середину песчаной прибрежной полосы. Она уставилась на Джорджа, когда он вытащил откуда-то нейлоновую ветровку и повесил ее на ближайший обломок фюзеляжа. Утро вечером мудренее, и сегодня утром Фейд испытывала легкое чувство вины за то, что плохо о нем подумала. Пожалуй, она слишком остро отреагировала на вчерашнее убийство паука, не все относились к паукам так дружелюбно, как научила ее саму Гейл. У ему людей до смерти их боялась. Пожалуй, Фэйт следовало пересмотреть свое отношение к Джорджу, ибо, несмотря ни на что, в этом странном, пугающем месте он сейчас, похоже, был единственным, кого она с определенной натяжкой могла назвать своим другом. И Фейт решила к нему подойти. «Привет», — престыженно поздоровалась она. «Вам тут помощь не требуется?» Джордж выпрямился и, прищурившись, разглядывал Фейт, тыльной стороной ладони вытирая пот со лба. «Конечно, моя милая», — сказал он. «Мы с этим вот юношей и вон с теми ребятами сейчас сортируем часть собранного багажа». Бун оторвал глаза от содержимого кожаной спортивной сумки и кивнул. «Мы высматриваем тут все, что может оказаться полезным», — добавил он. «Одежду, обувь, медикаменты». Фейт кивнула. «Отличная мысль». И окинула взглядом гору багажа, надеясь различить там свой зеленый брезентовый чемодан. но его нигде не наблюдалось. Вот, одна из работниц, пожилая женщина с ржаво-каштановыми волосами, протянула Фейт пару белых кедов. «По-моему, тебе требуется обувь. Думаю, они примерно твоего размера». Фейд испытала секундное отвращение, подумав о том, что эти кеды принадлежали кому-то из расположившихся на берегу людей или, хуже того, одному из трупов, оставшихся внутри фюзеляжа, а затем с неохотой, но все же взяла их. Незнакомка была права, обувь ей действительно требовалась. Её босые ноги уже покрылись волдырями и царапинами. Кроме того, с каждым шагом по замусоренному всякой всячиной берегу Фейт рисковала серьезно поранить себе ступню. Усевшись на песок, девушка натянула кеды. Они оказались на полразмера больше, чем нужно, однако капризничать не приходилось. «Спасибо», — поблагодарила она женщину. «Привет, ребята!» — к ним трусцой подбежал Хёрли, вовсю пыхтя от приложенных усилий. «Привет, Фейт! Вот вы где, а я вас ищу!» «Меня?» Фейт так удивилась, что, мгновенно оторвавшись от завязывания шнурков, подняла голову. «Ага, я слышал, что вы... Ну, что вы вроде как зеленая, спец по всяким там деревьям и всему такому, верно?» Вопрос не на шутку удивил девушку. Хотя Фейт уже несколько раз разговаривала с Хёрли после вчерашнего взрыва, но ничего подобного она ему о себе не рассказывала. «Угу, она во всех этих делах спец», — подтвердил Джордж, проходя мимо с целой охапкой рубашек. Фейт покраснела, запоздала, сообразив, кто рассказал о не Херли. Вчера днем, когда они вместе собирали багаж, Джордж спросил ее про диссертацию, и Фейт немного ему о себе рассказала. Да еще та вчерашняя шутка про финансирование из федерального бюджета Херли тогда стоял неподалеку. Да, пожалуй, можно и так сказать, осторожно ответила она на его вопрос, а Джордж тем временем двинулся дальше. Неужели незнакомые люди обсуждали ее у нее за спиной? Фейт стало неприятно. А что? «Ну, тогда вы наверняка знаете, какие растения в джунглях можно спокойно есть и все такое прочее, верно?» Херли развел руками. «Не знаю, заметили вы или нет, но наш запас продуктов уже почти истощился. Вот я и прикинул, что кто-то вроде вас вполне может помочь отыскать тут еще какую-нибудь еду». «Да, конечно. Хотя вообще-то я специализируюсь на присмыкающихся и земноводных, а не на растениях». Увидев, как вытянулось лицо Херли, Фейд поспешно добавила. «Но я также неплохо знаю ботанику и, безусловно, сделаю все, что смогу». В смысле, если в этом возникает необходимость. Она не сомневалась, что спасатели отыщут их раньше, чем им придется начать питаться местной растительностью. Может, статься уже сегодня. Тем не менее, Фейт была рада прямо сейчас утешить тревожного Херли. «Классно!» — обрадовался тот, и улыбка буквально озарила все его лицо. «Эй, ребята!» — перебил их какой-то новый голос. Оглянувшись через плечо, Фейд заметила, что к ним спешит отец Уолта. Он быстро представился, назвав себя Майклом, и тревожно спросил... «Никто моего мальчугана не видел?» «Его зовут Уолт. Он примерно вот такой вот». И отец поднял руку, показывая рост мальчика. «Извини, старик, я не видел», — сказал Хёрли. А Буна Джордж лишь пожали плечами. «Я видела Уолта, но уже довольно давно», — заговорила Фейт. Еще до того, как начался дождь. Он искал своего пса». Майкл тяжко вздохнул. «Чёрт, он все еще не бросил это занятие», — проворчал он. «Нет, Уолт исчез не так давно. Во время ливня он был со мной. А вот потом невесть куда подевался». Когда Майкл двинулся дальше, Фейт встревоженно оглядела остальных. «Надеюсь, Олд не отправился искать своего пса в джунглях, сказала она. «Потому что если он это сделал, и если... если то существо оказалось неподалеку...» «Е-мое!» — Херли медленно покачал головой. «Я об этом даже не подумал. Но я хочу сказать то, что мы видели, ведь это не может иметь какое-то естественное объяснение, да?» Мысленно Фейт не смогла с этим не согласиться, но вслух высказываться не стала — А вам не кажется, что нам следовало бы помочь Майклу поискать мальчика? Спросила она вместо этого. Мы могли бы посмотреть в джунглях. Херли неуверенно пожал плечами. Зато Джордж быстро кивнул. Фейд права, сказал он. Если малыш Олд и впрямь бродит где-то в джунглях, нам следует помочь отцу отыскать его и вернуть на берег. Поймав удивленный взгляд Фейт, он улыбнулся и пояснил: Я и сам отец. А кроме того, оказавшись в джунглях, мы сможем посмотреть, нет ли там еще какого-нибудь багажа. Убьем сразу двух зайцев и все такое прочее. Оставив рыжеволосую женщину с парой других работников и дальше сортировать багаж, Фейт, Джордж, Бун и Херли зашагали в сторону деревьев. «Майкл направился вон туда, ближе к воде», — Оживленно заметил Джордж. «А мы давайте пойдем вон туда», — он указал через весь песчаный берег на то место, где над песком покачивались высокие стройные стволы бамбука. Тень бамбуковой рощи казалась невероятно освежающей после палящего зноя на берегу. Фейд последовала за мужчинами, те топали по какой-то звериной тропке через каждые несколько метров, окликая Уолта по имени. Они уже искали мальчика минут десять, когда Фейд вдруг заприметила в нескольких метрах от тропы небольшой красный чемоданчик, полускрытый в листве. Она поспешила его поднять. Выпрямляясь чемоданчиком в руке, Фейд вдруг расслышала слабый шелест у себя над головой. Подняв глаза, она охнула так громко, что все остальные услышали ее и резко остановились – «Что там такое?» — Озабоченно спросил Джордж, пробиваясь к ней мимо стволов бамбука. «Эй, Фейт, с вами все в порядке?» Девушка резко развернулась, пытаясь уследить за полетом птицы, но та оказалась слишком быстрой и, метнувшись к верхушкам деревьев, мгновенно среди них затерялась. «Здесь опять была та птица!» — воскликнула Фейт, все еще тщетно ее высматривая. «Кажется, я вчера ее видела!» Тем временем к ним присоединились два других их спутника. «Е-мое!» — прокомментировал Херли. «А вы, случайно, самолета со спасателями вдобавок не заметили? Вид у вас чертовски возбужденный. нет «Нет-нет, ничего такого», — отозвалась Фейт, слегка задыхаясь от изумления. «Но это гораздо лучше. Кажется, я только что заприметила псифотус пульхеримус, райского плоскохвостого попугая». Трое мужчин обменялись недоуменными взглядами. «Ну хорошо», — сказал Хёрли. «А почему это привело вас в такой восторг?» Заметив недоумение у него на лице, Фейт негромко захихикала — Голова ее кружилась. «Райские попугаи еще с двадцатых годов прошлого века считались вымершими», объяснила она. «Если здесь и правда хотя бы один такой живет, что ж, тогда это потрясающая новость». Ого, медленно отозвался Бун. «Наверное, так оно и есть, раз уж вы так говорите. Хотя, вообще-то, знаете, только не обижайтесь, но вы в этом уверены. Здесь наверняка тысячи всяких разных попугаев, и многие из них чертовски друг на друга похожи». Уверенно, заявила Фейт, и еще как уверена. Хотя я лишь мельком его видела, но моя сестра собирала старые снимки представителей вымерших видов. У нее в ванной много лет висела в рамочке фотография райского попугая. Так что я знаю каждое перышко на его теле. Если бы мне только удалось получше к нему присмотреться, я смогла бы с полной уверенностью его опознать. Каждая частичка ее тела буквально трепетала от восторга: Неужели здесь и впрямь обитают райские попугаи? «Полагаю, это доказывает, что мы определенно находимся на отдаленном острове», рассеянно продолжила Фэйт, опять тщетно обозревая верхушки деревьев. «Кроме того, это единственное объяснение, почему спасатели до сих пор нас не обнаружили. Кажется, я успела заметить, в каком направлении этот попугай улетел. Может, статься, если я поспешу, то сумею его догнать и разглядеть получше». «Погодите», — Бун положил руку ей на плечо, когда Фэйт уже собралась было направиться дальше по бамбуковой роще, — «Не уверен, что это такая уж классная мысль». Хёрли энергично кивнул. «Ага», — сказал он. «Вы же не хотите налететь на того загадочного монстра, который тут деревья ломает? Вы что, уже про него забыли?» «А кроме того, кому нужна какая-то дурацкая птица», — нетерпеливо добавил Джордж. «Нам сейчас следует думать о массе куда более важных вещей». По-прежнему глубоко потрясённая тем, что она только что увидела, Фейт смогла лишь недоуменно на него возриться. «Слышал ли Джордж хоть одно её слово?» Какие еще более важные вещи? Для Фэйт сейчас главным было выяснить, действительно ли она увидела здесь райского попугая. «Ну подумайте сами», — торопливо сказала она. «Все полагают, что этот вид вот уже многие годы как исчез с лица Земли. Неужели вы не понимаете, что это будет значить, если мы и впрямь найдем здесь живого райского попугая?» Фэйт лихорадочно пыталась найти подходящие слова, которые бы ему все объяснили. «Ведь...» Это все равно, что шанс восстановить нечто, считавшееся навеки потерянным. Нечто совершенно особенное. «Вернитесь к реальности», — Джордж закатил глаза. «Да, птички прелестные, они очень милые и все такое прочее. Но люди гораздо важнее». «Ну ладно», — в голосе Буна звучало нетерпение. «Не стоит сейчас об этом спорить. Важнее всего оставаться в живых, пока нас не спасут. Разве не так?» Тут он одарил Фейт слегка извиняющейся улыбкой. Иначе о вашей редкой пташке так никто никогда и не узнает. Джордж гневно глазел на Фейт, едва обращая внимание на слова Буна. «Знаете, если бы всякие такие зеленые, вроде вас, проводили поменьше времени заботить о спасении каждой чертовой птички, сикарахи и ящерки, то, может, статься, они вместо этого сумели бы помочь людям решить кое-какие из реальных мировых проблем. Послушайте, ребята, — неуверенно вставил Херли, — может, нам лучше...» Фейд едва его расслышала. «Вы что, шутите?» — воскликнула она, пораженная таким отношением к ней Джорджа. — Да большинство реальных, как вы выразились, мировых проблем как раз напрямую связано со всем тем, что делают зеленые. Знаете, мы все часть нашей планеты, а кроме того... Джордж не дал ей закончить. «Да, — Да-да, все верно, — прорычал он, пиная рабочим ботинком молодой побег бамбука. — Мы все один большой зеленый мир. Я уже все это слышал, но вовсе в этом не убежден. Слышали вы когда-нибудь о такой маленькой ерундовинке? которая зовется «выживанием наиболее приспособленных». «А? Почему мы должны тратить время и деньги на защиту всяких там разных тварей, которые не могут сами о себе позаботиться? Если хотите знать мое мнение, так это просто против природы». Руки Фейт невольно взлетели к щекам, пока она силилась подобрать слова для ответа. Она уже слышала подобные аргументы, и всякий раз оказывалась безумно ими расстроенная озадачена. Неужели Джордж и впрямь верил в то, что он только что сказал? Неужели он действительно думал, что все так просто?» «Выживание наиболее приспособленных», — подумала Фейт, чувствуя, как слезы наворачиваются ей на глаза. Она вдруг как наяву увидела лицо Гейл. «Могу себе представить, что точно так же он думает и о больных людях». «В общем, я очень вас разочаровался». Джордж, судя по всему, даже не понял, как он расстроил Фейт. «Никогда бы не подумал, что вы такая радикалка. Мне казалось, моя милая, что для этого вы слишком умны». «Я вовсе не радикалка», — слабым голосом запротестовала Фейт. Впрочем, она прекрасно понимала, что спорить дальше – занятие абсолютно бессмысленное. На самом деле Джордж решительно ничего о ней не знал, и Фейд уже начинала думать, что ему это совершенно неинтересно. «Ладно, закончим с этим. Давайте вместо этого дальше искать Уолта. Идет?» «Вот это уже дело!» Теперь Джордж явно был доволен. «Идемте вон туда. Уолт! Уолт! Ты здесь, приятель?» Он затопал дальше по бамбуковой роще. Остальные молча к нему присоединились. Фейд потащилась следом. Ее охватывали то эйфория от только что увиденного, то чувство вины. Не следовало столь быстро сдавать позиции под натиском аргументов Джорджа. Неужели она до сих пор не научилась таким элементарным вещам? Впрочем, чему тут удивляться? Фейт никогда не была искусной спорщицей. Когда на нее начинали давить, ее эмоции моментально одерживали верх над ее разумом. Это была одна из причин, почему Фейт всегда старалась избегать конфронтаций.